Глава двадцать седьмая Когда Бри наконец закончила все дела и была готова уйти с места преступления, уже давно стемнело. Доктор Джонс успела увезти в морг оба тела, команда водолазов собрать свое оборудование и отправиться по домам. Только Бри, Мэтт и еще два помощника шерифа бродили по берегу озера, выискивая пропущенные улики среди высокой травы и снега. Каждый, казалось бы, незначительный кусочек мусора тщательно упаковывался в непроницаемый пакет. Но, честно говоря, толку от этого вряд ли было много. Наконец, тщательно все обыскав, они взяли курс на гостиничную парковку. «Какой у нас дальнейший план действий?» — спросил тот. «Ордер на обыск дома, где живут четверо наших ребятушек, уже готов. Я хочу, чтобы Кристиана Крона и Дастина Лока немедленно привезли в участок на допрос». Бриб пробрала дрожь. В воду она, конечно, не лязла, но на холодном ветру все равно промерзла до самых костей. Встретимся на месте. Пока будем проводить допрос, пусть несколько помощников шерифа осмотрят их дома. Да, мэм. И тот удалился, а Брис с Мэттом поспешили к машине. Забравшись внутрь, она включила обогрев на полную мощность и выехала на дорогу. Мне нужно позвонить домой. Да, сегодня она совершенно точно вернется очень поздно. она объяснила ситуацию диани потом немного поговорила с племянниками мэт тем временем позвонил своей сестре и попросила ее присмотреть за собаками как то так вышло что телефон они оба отложили одновременно мы предполагаем что это тела лай уитни и сары харпер верно спросила бри да подтвердил мэт тогда получается мы кругом ошибались ни элай ни сара никого не убивали она пошарила в центральной консоли надеясь отыскать ибу профен голова болела все сильнее и сильнее но нашла только пустой пузырек из под лекарства теперь дело выглядит абсолютно по другому это не единственное убийство вызванное какими то личными мотивами это уже тройное убийство а на свободе разгуливает маньяк сорвавшийся с цепи и судя по всему каким то образом эти смерти связаны с ограблениями так что нужно связаться с детективом дейна было бы неплохо если бы она согласилась с нами поработать — Наверное, надо сначала поговорить об этом с начальником полиции Скарлетт Фоллза. Бри, конечно, познакомилась с начальником полиции вскоре после того, как заняла должность шерифа, но все это время она была так поглощена проблемами своего департамента, что с тех пор так с ним ни разу и не виделась. Сначала она позвонила Стелле Дэйн, и когда Стелла дала свое согласие, набрала начальника полиции Скарлетт Фоллза. Не успела она положить трубку, как телефон опять зажужжал. — Это доктор Джонс. «Быстро она», — заметил Мэтт. «Она, конечно, обещала, что займется вскрытием сегодня же вечером, но не могла же она уже закончить». Бри проверила время в шесть вечера. «Доктор Джонс уехала несколько часов назад, но только одно вскрытие занимает часа четыре, так что она вряд ли бы освободилась раньше двенадцати. Пока дело не будет раскрыто, им всем придется работать сверхурочно. На руках преступника кровь уже трех жертв, и поймать его сейчас важнее всего». Бри подняла трубку. «Да, доктор Джонс...» мы подтвердили личности обоих жертв мужчина ла и уитни сказала доктор джонс у меня уже были его медицинские записи так что много времени это не заняло что касается второй жертвы это действительно сара харпер ее отпечатки нашлись в базе данных я перезвоню вам как только закончу вскрытие вы уже сообщили об этом детективу дэн спросила бри дело о пропаже лай уитни ведет полиция с каррет фолса «Да», — ответила доктор Джонс. «Она сказала, что оповещением о смерти займется сама. Вы сами расскажете семье Сары Харпер или вы хотите, чтобы я им позвонила?» «Я им сообщу». Бри хотелось самой увидеть, как отреагирует на известие Эрл Харпер. «Спасибо». И доктор Джонс повесила трубку. Бри отложила телефон в сторону и перевела взгляд на Мэтта. «Ты слышал?» «Да, тела опознали». Когда они доехали до участка, телефон снова зажижал, в этот раз пришла СМС. Стелла пишет, что приедет, как только сообщит о смерти Элая. Она спрашивает, кого можно попросить приехать к миссис Уитни. Мэтт с силой растер лицо ладонями. «Моя сестра точно знает, кому можно позвонить, в крайнем случае она приедет сама. Кэдди Флинн. Он продиктовал номер, и Бри отправила его Стелли. Скорее всего, я останусь на работе до утра», — сказала она, закончив. «Я тоже». Взгляд Мэтта обрел прежнюю твердость. «Эта новость разобьет миссис Уитни сердце. Я должен найти того, кто ответственен за смерть Элая». «Спасибо. Я очень ценю твою помощь». Бри выбылась из машины. «Мне нужно переговорить с Тоддом и Мардж, а потом мы поедем и расскажем о Саре Эрлу Харперу». «Ладно». В участке их тут же встретила Мардж, алиса все еще в отеле но нравится ей там все меньше и меньше говорила она покашла по коридору рядом с бри по телевизору она увидела новость о телах которые нашли около гостиницы игрый лейк очень расстроилась я ей позвоню умер уже три человека а мы все еще не знаем как со всем этим связано алиса не хочу чтобы с ней что нибудь случилось брайан умер еще до того как ббри взялась за дело но что насчет сары и аяя Могла ли она сделать что-то, чтобы их спасти? Что ж, судмедэксперт скоро об этом расскажет. Ночка тебе предстоит длинная, — нахмурилась Мадж. Я закажу сэндвичи. Еще что-нибудь? Погоди. Бри набрала номер телефона, который стоял в комнате Алисы в мотеле. Это шериф Таггерт. У меня очень плохие новости. Сегодня мы обнаружили тело Харпера. Я так и знала, — ахмала Алиса. когда я увидел по телевизору новости я сразу поняла что это харпер я знаю тебе в последнее время и так на легко пришлось сказал бри по настоящему ее зовут сара харпер выцелилось короткое молчание потом алиса тихо заговорила снова мне страшно я хочу чтобы с тобой все было хорошо поэтому пожалуйста не выходи из комнаты снаружи тебя охраняет помощник шерифа и ни с кем не разговаривай да даже если бы у меня был мой телефон кому мне звонить со шмыгнула носом мне здесь не нравится это комната у меня здесь клаустрофобия начинается я словно в заперте сижу алисы мы делаем все возможное чтобы как можно быстрее найти убийцу просто потерпи еще немного хорошо ладно в голосе алиса читалось недоверие бриз завершила звонок и обернулась на матч когда закажешь сэндвича свяжись с помощником шерифа который охранять алису И делала это каждые полчаса. «Хорошо», — сказала Матш и ушла. Мэтту на месте не сиделось, и он принялся мерить шагами кабинет Бри. Она рухнула в кресло, так и не сняв куртку, все никак не могла согреться и потянулась за папкой с файлами, содержащие в себе детали расследования. «Мне нужно десять минут, чтобы освежить в памяти наш разговор с Эрлом. Потом поедем к Арперам». Бри не хотелось, чтобы Эрл узнал о смерти своей дочери из новостей. По правилам судмедэксперт не может открыто назвать имя жертвы, пока не будут уведомлены ближайшие родственники, но такие вещи часто утекают в прессу. Она сверилась со своим коротеньким списком подозреваемых, двух самых главных, можно было вычеркивать, они были мертвы. «Мне кажется, сейчас Эрл Харпер наш подозреваемый номер один. Он был неоднократно замешан в воровстве. С дочерью он не ладил. Он даже упомянул, что она украла у него деньги». Мэтт все ходил взад-вперед, как заведенный. Он и правда злился, когда об этом рассказывал. А учитывая повреждения, которые убийца наносит своим жертвам, похоже, убийство он совершает в состоянии крайней ярости. Но у Сары-то с лицом все было в порядке. Может, у него рука не поднялась на собственную дочь. Это бы объяснило, почему тела выглядят так по-разному. «Но зачем ему тогда убивать и Лая, и Брайана?» — спросила Бри. Они оба были связаны с Сарой. Она устала, потерла глаза. Когда я попросила Эрла снять перчатку, он отказался. Так что мы не знаем, есть ли у него на руке метка или нет. Мэтт пожал плечами. Он с нами, в принципе, толком разговаривать не хотел. Но Эрл та еще сволочь. Трудно сказать, пытается ли он что-то скрыть, или он просто такой человек. Ее брату, пожалуй, не хватило бы ума обставить такое преступление. Продолжила размышлять Бри. Или он просто строит из себя идиота. честно говоря мне роуде показался искренне тупым ну не думаю что это исключает его из списка подозреваемых эти убийства выглядят скорее жестокими чем изящно спланированными к тому же у него богатая история правонарушений связанных с насилием так что сбрасывать его со счетов рано и роуди тоже носил перчатки мы так и не увидели его руки и это тоже мэт наконец остановился чтобы размять спину харперы были похожи на мужчину который напал на тебя в хижине Берри попыталась сопоставить в уме их телосложения, потом вспомнила, как Эрл умело размахивал кувалдой, он был крепким мужчиной и в физическом смысле, и в психологическом. «Ну, Эрл довольно сильный, а может, в этом вообще замешаны они оба?» В дверь постучали. «Входите». На пороге показался тот. «Привезли Дастина Лока. Кристиана, Крона дома не было. Где он?» Руки у Бри мгновенно заледенели. В том-то и дело, никто не знает. Бри вскочила и стремительно обогнула стол. «Где сейчас Дастин? Комната для допросов номер один». Тот предусмотрительно отошел в сторону, и Бри промчалась мимо. Дастин Лок выглядел так, словно тот вытащил его прямо из постели. Привезли его в спортивных штанах и футболке с логотипом университета. Из кет выглядывали голые ноги, а волосы пребывали в полнейшем беспорядке. зимняя куртка небрежно висела на спинке стула я не понимаю что происходит ошеломленно сообщил он как только ббризошло в комнату она представила затем поставила рядом с дастином стул так чтобы сидеть к нему лицом а брайона убили сегодня мы нашли в озере грелык еще одно тело судмедэксперт подтвердил что это был элай на дне мы обнаружили еще одно третье тело сарий с убелевшим лицом спросил дасти да ты — Твердила Бри. «Элай мертв?» Глаза у него были совсем пустые, словно он не совсем осознавал, в какой ситуации оказался. «Да». «Я ничего не понимаю», — Дастин уронил голову на руки. «Что вообще происходит?» В его высоком голосе сквозила неподдельная паника. «Это мы и пытаемся выяснить», — успокаивающим голосом произнесла Бри. «Где Кристиан?» Дастин приподнял голову и прикусил ноготь большого пальца. я не знаю я писал ему, но он не отвечает сегодня вечером он должен был быть дома спросил мэт да мы в кол в дюте собирались играть знаешь куда он сегодня ходил спросила бри рука дастина со стуком упала на стол у него днем были лекции а заканчивал он примерно в пол шестого потом он должен был пойти домой где у него проходит лекции бри занесла ручку над листом блокнот и записала адрес Он обычно ходит пешком или ездит на университетском автобусе. Когда как. Занятие у него в кампусе. Летом он ездит туда на велосипеде, а когда лежит снег, идет пешком или... Берет такси. Бри так и застыла. Такси. — Ого, — кивнул Дастин. — Особенно, когда холодно. Бри повернулась к Тодду. «Выпусти срочную ориентировку на Кристиана, а потом отправь пару помощников шерифа к университету. Пусть они его поищут. Позвони его оператору сотовой связи, скажи, что ситуация очень серьезная, и нам немедленно нужно найти его телефон. Если жизни человека что-то угрожает, не обязательно добывать ордер, чтобы получить доступ к геоданным мобильного телефона». Тот коротко кивнул и вышел за дверь. «Дастин, у тебя есть идеи, где может быть Кристиан?» — спросил обреть чувство, как ее начинает мутить. «Дастин, у тебя есть идеи, где может быть Кристиан?» друзья девушка может быть он мог зайти проведать семью дастин покачал головой семья криьяна живет во флориде а девушки у него сейчас нет из нас четверых он единственный кто обычно остается дома он тяжело сглотнул крестьян должен был быть дома где ты сегодня был у меня было две лекции а между ними я зашел пообедать в студенческий центр дасти утер лицо рукавом Я вернулся домой, а где-то через полчаса пришел помощник шерифа. — Ты обедал за счет университета? — спросила Бри. — Да. Дасти наглядел комнату с потерянным видом. Бри окончила колледж тринадцать лет назад. Поверить невозможно, что на самом деле прошло так мало времени. Неужели и она когда-то была такой молодой? — У тебя есть обеденная карта? Такая пластиковая штука, которую нужно провести по карт-ридеру? Он кьюнул. профессора в университете отмечают вашу посещаемость продолжала бри ага она вырвала избоокнутый листок и протянула его до стену я хочу чтобы ты записал где ты сегодня был начиная с самого утра укажи все имена адреса время и телефон и номер всех с кем ты сегодня разговаривал еще мне нужен список людей с которыми крестьян обычно проводят время и их номера телефонов если они у тебя есть любая информация о том как крестьян обычно проводит свой день тоже очень поможет делу вспоминай все Даже самую незначительную мелочь. «Я в опасности?» Дастин неловко перзал на стуле. «Боюсь, что да», — честно ответила Бри. «Но здесь тебе ничего не угрожает, и мне бы хотелось, чтобы ты остался в участке. Ты не против?» Дастин с облегчением вздохнул. «Спасибо. Тебе что-нибудь нужно? Ты голоден?» «Нет, мам». Он взял со стола ручку и принялся писать. Бри вышла из комнаты вместе с Мэттом, и они закрыли за собой дверь. В коридоре они почти сразу же столкнулись с Тоддом. Указав большим пальцем на комнату для допросов, Бри вкратце пересказала, чем закончился их разговор. «Проверь, правда ли он говорит о своем сегодняшнем маршруте. И попробуй узнать в университете, пришел ли Кристиан сегодня на занятия и использовал ли свою обеденную карту». Взгляд Тодда остановился на закрытой двери комнаты. «Вы думаете, он своих друзей убил?» «Честно говоря, нет», — призналась Бри. «Не вижу, какой у него мог быть мотив». К тому же он выглядит по-настоящему испуганным и шокированным происходящим. Два его соседа мертвы, а третий пропал без вести. Если бы он не испугался, то был бы полнейшим идиотом, — сказал Мэтт. Дри согласно кивнула. Вот поэтому мы с него глаз не спустим. У нас не осталось свободных людей, которые могли бы с ним нянчиться, так что пусть пока побудет здесь. Исходя из логики убийств, Дастин должен быть следующей целью. время повидаться с Эрлом Харпером, — сказала Бри. — Когда ближайший родственник жертвы, по совместительству еще и главной подозреваемой, разговоры получаются особенно интересными.